Оливер Стоун и Александр Македонский. Оливер Стоун знаменит тем, что снимает эпические исторические и биографические фильмы, такие как Как убили Джона Кеннеди и The Doors, обладающий длительным сроком показа и пользующийся успехом в прокате. Многие фильмы Стоуна вращаются вокруг конкретной исторической личности и предлагают множество теорий заговора. Несмотря на то, что его биографический фильм 2004 года «Александр» не изобиловал теориями заговора, в нем содержался намек на возможность отравления македонского полководца и царя своими приближенными. Так откуда у Стоуна взялась эта мысль? И так ли это на самом деле? Теория заговора Оливера Стоуна относительно смерти Александра Македонского не является оригинальной. Она циркулирует уже более двух тысяч лет. Александр III, Александр Великий, был правителем грекоязычного царства Македония. В 334 году до нашей эры вместе с огромной армией Он покинул свои владения и в течение четырех лет завоевал персидскую империю а вместе с ней и большую часть цивилизованного мира постегиваемый жаждой знаний и войны александр повел своих людей дальше на восток к реке инд и границам индии пока его люди не устали и не захотели вернуться домой тогда александр основал двор, для своей новой империи в древней месопотамской столице Вавилоне, где он жил до самой смерти в 323 году. Умер он в зрелом возрасте 32 лет. Смерть Александра ввергла греческий мир в гражданскую войну, поскольку его генералы сражались за свои интересы. Единственным живым ребенком Александра был сын, родившийся от негреческой женщины, а значит, большая часть греческого мира никогда бы не приняла его как царя. Почти сразу же мать Александра, Олимпиада Эпирская, начала распространять слухи о заговоре Антипатра, одного из доверенных генералов Александра, подговорившего своего сына отравить царя. Теория Антипатра Документально подтверждена греческим историком первого века до нашей эры Диодором и греческим историком второго века нашей эры Арианом. Раз эта история записана, значит, она правдива. Писатели, даже историки, претендующие на объективность, все равно имеют собственное мнение, которое иногда превращается в своеобразную повестку дня. Стоит заметить, что древние писатели грешили тем, что преследовали свои корыстные цели. Кроме того, если посмотреть на ситуацию с позицией логики, у Антипатра и его сыновей не было оснований для убийства Александра. Они не пытались захватить империю после его смерти, и они не извлекли и сгивили Александра большей выгоды, чем другие генералы. Более того, другие источники, такие как историк II века нашей эры Плутарх, утверждали, что любые версии о причастности Антипатра и его семьи к смерти Александра исходят от Олимпиады. Последняя пыталась посадить на трон своего внука, сына Александра, что обеспечило бы ей высшую власть. Так если Александра Македонского не отравили, тогда как он умер? Все исторические материалы сходятся на том, что он умер от лихорадки, весьма распространенной в тот период истории. Александр при жизни командовал войсками и получил несколько серьезных ранений. В эпоху, далекую от появления антибиотиков, вероятность смертельного инфицирования – Одно из ран была очень высока. Оливер Стоун – кинорежиссер, а не историк. А убийство звучит куда интереснее, чем какая-то инфекция, не правда ли?